Глава 12. Задерживаться в легенде я не стал, и, как только переоделся после боя в по трибунном помещении, тут же вышел из игры. Сняв шлем, повернул голову налево. Нет, Эли рядом не лежала. Прислушался. И принюхался. С кухни тоже ничего не доносилось, ни звуков, ни запахов. В этот момент зазвонил смартфон с тумбочки. Эх, нюш-то На лице сама собой вылезла улыбка и, положив шлем на тумбочку и, взяв оттуда звонящий девайс, посмотрел на экран. «А нет, не Элия. Это мне Иван названивает». Свайпнул зеленый значок трубки вверх и поднес к уху. «Алло?» Из динамика донесся возбужденный голос моего друга. «Мне срочно нужно видео твоего боя. Да и вообще ты давно материал не скидывал. Пора бы уже». Я перевел взгляд на компьютер. «Ну да, что-то давненько я ничего Ивану не скидывал». Любопытно, что там у него с Ютубом? Как, кстати, канал поживает? Иван продолжил не менее возбужденно. Все прекрасно. Недавно уже 6 миллион подписчиков пошел. Просмотров просто огромное количество. Ну, соответственно, и с рекламой все в порядке. Может, пора тебе уже свою долю прибыли забирать? Эх, несмотря на то, что он всегда хотел свой канал, я думал, что он все-таки к нему охладеет. Но пока что этим и не пахнет. Вон как радуется, что у канала 6 миллион подписчиков пошел. «Не, не надо. Забирай пока все себе. А материал я тебе сейчас скину. О, вот это дело. Жду». Я улыбнулся. «Давай, до связи. Давай». Отложив смартфон обратно на тумбочку, я потянулся, забрал шлем и, подойдя к компьютеру, нажал на кнопку включения. Только я сел на стул, как смартфон с тумбочки снова зазвонил. Блин, Иван, походу, что-то забыл. Взяв смартфон, посмотрел на экран. «А нет, вот это уже Элия». Улыбка опять появилась на моем лице, и я поднял трубку. «Привет, родная!» «Привет, Хрум-Хрум! Ты сейчас в легенде?» «Нет». «Отлично! Я сейчас в магазине. Нужно, чтобы ты подъехал и помог мне». «Ага». Вот, похоже, и начались активные приготовления к свадьбе. Я перевел взгляд на монитор, где прогрузилась операционная система и почесал затылок. Надо бы сначала отправить видео барлону. «Я могу выйти через полчаса. Не критично? Или выезжать сейчас?» Не критично. Я тебе скину координаты в мессенджер. Хорошо, тогда до встречи. Хорошо, жду тебя». Отключив и положив смартфон на стол, уселся обратно на кресло. «Похоже, скоро меня ждет очень много хлопот, но без этого никак. Надо». Мы с Элией бродили по магазинам до самого вечера. Подобрали и купили целый ворох разнообразных вещей от туфелек до воздушных шариков. Мы оба ввалились домой уставшие, но Эли при этом очень довольная. Сил нам хватило лишь на то, чтобы немного поужинать и завалиться спать. На следующий день я даже не знал, что ждать от полуфинального боя, раз четвертьфинал вышел таким напряженным. И я до сих пор не понимал, что там вообще случилось, и откуда у этого павлина было столько мощи. Гугление Яндекса ничего не помогло. Всякие предположения, конечно, были, но ничего официального. Ни пояснения от администрации легенды, ни интервью с Павлинио пока что не было ничего. А по поводу полуфинала в голове всплывали различные варианты. Но то, что случилось, это мне как-то совсем в голову не приходило. Мне сообщили, что мой противник отказался от боя со мной, и ему засчитали техническое поражение. Вот так вот. Не начавшись для меня, полуфинал и закончился. Ну и ладно. Больше времени останется на очередные походы по магазинам. Элия безапелляционно заявила, что не хочет, чтобы нам в этом деле помогали ее или моя мама. Так что организацией будет заниматься лично. Ну, с моей помощью, понятное дело. А вот завтра, кроме финала турнира, меня ждет еще и знакомство наших родителей. Соберемся на нейтральной территории в ресторане, и они, наконец, познакомятся. Надеюсь, все пройдет нормально. В общем, деньки меня ждут суетные. Поэтому, как только я получил сообщение от админов турнира, сразу переоделся в свой беспалевный комплект, затем, скосив глаза вправо и вверх, вжал на кнопку выхода из игры. На следующий день я, как всегда, прибыл на стадион за пять минут до назначенного времени. В этот раз отводить в отдельную комнатку меня не стали. Повели сразу же к выходу из-под трибунного помещения и, помариновав там с десяток минут, вывели на арену. Диктор стадиона разорялся в микрофон. «Приветствую вас, дамы и господа! В финале одного из самых зрелищных турниров за последнее время. Сегодня в бою сойдутся «Гидраргерум», Наверное, сильнейшие призваны все легенды. И... Грох! Игрок, находящийся в топ-10 по уровням в российском секторе легенды. Бой ожидается жарким, ведь...» Я перестал слушать, что говорит диктор, и обратил внимание на своего противника, что стоял на другом конце арены. «Хм... Этот игрок оказался мне смутно знаком». Я напряг память, но все, что удалось выудить из ее недр... Это то, что он из верхушки одного из топовых кланов нашего сектора. То ли из клана Строганного, то ли из клана Гейнера. Ну, парень действительно что-то умеет. Но вопрос в том, ждать ли мне сюрприза, который жахнул мне по башке в полуфинале. О! Диктор уже закончил, так как перед лицом появились цифры, отсчитывающие время до начала боя. Как только бой начался, Грох поднял руку вверх, помахал ею, а затем, не опуская ее вниз, начал приближаться ко мне. Не понял. И «Это чего он хочет?» Соперник все приближался. Никакого оружия он не доставал, руку не опускал, да и не выглядел сосредоточенным для боя. Наоборот, лицо максимально доброжелательное. Не дойдя до меня, пара метров он остановился и спросил. «Я атаковать не буду. Могу я подойти?» хм, «Странный какой-то финальный бой выходит пока что». «Я пожал плечами». «Да?» Парень подошел ко мне впритык и протянул вперед свою правую руку с раскрытой для рукопожатия ладонью. Я опустил взгляд вниз и пожал протянутую руку. Вряд ли это какой-то хитрый трюк, но на всякий случай я подготовил ледяную руку. Сам ведь коснулся меня. Но никакого подвоха не было. Грох после того, как пожал мне руку, улыбнулся. «Приветствую. Не знаю, помнишь ты меня или нет, но мы уже виделись. Это было, когда ты захватывал замок Альбатрос». Я кивнул. «Помню». Ну, почти не соврал даже. Мне ведь он реально показался смутно знакомым. Разве что обстоятельства встречи я не помнил. Улыбка на лице игрока стала еще шире. «По поводу захвата замка претензий к тебе не имею. Тем более уже давно основал собственный клан и никак больше не связан со Строгановым». Я усмехнулся. «Ну что ж, рад за тебя. Я вообще-то чего хочу-то?» Грох почесал правой рукой затылок. «Я понимаю, что в бою мне тебя не победить, это в принципе невозможно». И я тоже думал отказаться от боя, но решил просто поздравить тебя с невероятной победой в четвертьфинале. Ну и еще...» Он аж как-то немного смутился. «Можно с тобой сфоткаться?» «Эх! Четвертьфинал — невероятно трудный бой, в котором я чуть было не проиграл. В полуфинале боя вообще не было, а финал — дружеская фотка?» Я усмехнулся. «Да пожалуйста!» Грох встал рядом со мной, приподнял взгляд и поднял вверх большой палец правой руки. Я посмотрел туда же в некую виртуальную точку, из которой он потом сделает топ кадр и улыбнулся. Через секунду Грох хлопнул меня ладонью по предплечью. «Ну, поздравляю с победой в турнире». И пошел обратно в сторону, откуда появился. Эх, все-таки финал оказался дружеским селфи. Надеюсь, что и в реале все пройдет в такой же теплой атмосфере. Трибуны таким положением дела оказались разочарованы. Нет, шумели, поддерживали, но это был далеко не тот рев, что бывал после победы раньше. Надеюсь, хоть бой за третье место окажется зрелищным, а то совсем облом выйдет. Самого утешительного боя за третье место я не видел, воспользовался предложением организаторов турнира сразу же поехать на прием к королю рутеции оверлю второму, за наградой. Если в первую нашу встречу с королем моим сопровождающим был Бромбур, то сейчас меня тормознула стражу входа во дворец. Широкий гном, что сопровождал меня от организаторов турнира, передал страже какие-то бумаги. И уже после минуты их изучения один из стражников проводил меня внутрь, к одному из кабинетов. Открыл передо мной дверь, и когда я зашел внутрь, закрыл ее за моей спиной. Я огляделся вокруг. Да это даже не кабинет. Мраморный пол, мраморные колонны, зеркала во всю стену. То тут, то там расставлены кресла с журнальными столиками. По бокам стоят вешалки с рядами каких-то костюмов. Это скорее нечто среднее между залом и примирочной. Только я осмотрелся, как ко мне вышел человек в черном костюме, с правой рукой за спиной и чуть вздернутым вверх подбородком. Глянул его имя. Левиль. Этот Левиль окинул меня высокомерным взглядом и холодно произнес. Я провожу вас к его высочеству, но прежде ознакомлю с правилами поведения. Я укажу вам черту в тронном зале, за которой заступать запрещено. При нарушении этого правила вы будете навсегда изгнаны из рутеции. Далее. Вы можете обращаться к королю Рутеции Орвилю II. Орвилю II исключительно, как ваше величество. И я настоятельно рекомендую перед обращением поклониться. Мужчина недовольно дернул щекой. Хотя это не обязательно, так как вы призванный. Хм. Это, похоже, камергер Орвиля или вроде того. И, как у любого дворецкого высокомерия, у него хватит на десяток королей. В общем, это он мне инструктаж перед встречей устроил. Правда, рассказал мне все то же, что мне рассказывал и Бромбур перед моей встречей с королем. Разве что Бромбур не рекомендовал мне, тем более настоятельно кланяться королю. Левиль молча прошелся вокруг меня, критически осматривая мой внешний вид, затем остановился и продолжил холодным, даже надменным голосом. — Если у вас нет одежды получше, я могу предоставить любой костюм. Он указал рукой наряд и вешал их сбоку. — Что вы все докопались до моих простеньких доспехов? Я мотнул головой. — Спасибо, не нужно. Левиль закатил глаза. — Как пожелаете. Я провожу вас к Его Величеству Орвелю II, как только вы будете готовы. Я готов. Левиль посмотрел на меня так, что сразу стало понятно, что я не готов. но просто кивнул. — Следуйте за мной и не забывайте про правила. Мы прошли по коридору и попали в уже знакомый мне тронный зал. На возвышении стоял все тот же трон, На нем сидел король в короне, которую я ему скрафтил и внимательно рассматривал какой-то предмет. Левиль провел меня до черты, я объявил. «Призванный Гедраргерум. Завидев меня, Орвиль отбросил документ, вскочил со своего трона и, сбежав вниз, поклонился передо мной. «Это большая честь для меня, что вы почтили мой дворец визитом!» Эх! Видать, разведка Орвиля по-прежнему недаром ест свой хлеб. В прошлый раз они разнюхали, что я убил Бога, а в этот, похоже, доложили, что я теперь сам Бог. Я протянул вперед правую руку. — Мы же договорились с тобой на «ты». Король пожал мою руку. «Верно — Верно. Он указал себе за спину. — Пойдем, я распоряжусь накрыть стол. Я улыбнулся и кивнул на Левиля. Мне твой придворный край не, не рекомендовал заходить за эту. Я указал на линии на полу. За эту черту. Левиль, кстати, держался молодцом. На его лице ни один мускул не дрогнул, но по стеклянным глазам было понятно, что не такой встречи он ждал. Орвель махнул рукой. — Ты что? Это правило существует для кого угодно, но не для тебя уж точно. Ну так что, я распоряжусь подать обед?» Я покачал головой. «В другой раз с удовольствием. Но сегодня меня ждет важная семейная встреча. Я не могу опоздать. Что ж, в таком случае не буду задерживать». Король развел руки в стороны. «Поздравляю, вот твоя награда за победу в турнире». Он взял у подошедшего сбоку мужчины красную подушечку и протянул ее мне. На ней по центру лежал золотой ключик. Только я его взял в руки, перед лицом выскочило. Внимание! За победу в турнире имени Орвеля II вы получаете ключ от города Тулла и 100 золотых. Известность повысилась на 5000. Итог 47300. Когда я прочитал, что мне система отсыпала, Орвель протянул мне руку. «Можешь заходить в любой момент. Тут тебе всегда рады». А после того, как я пожал его руку, король кивнул левилю, застывшую статуи. Я сам провожу нашего дорогого гостя. И действительно, повел меня через весь дворец до самого выхода. Ну да, он сто процентов в курсе, что я бог. Тут без вариантов. Тепло попрощавшись с Орвелем, я вжал на кнопку выхода из игры. Потом буду разбираться с этим ключом. У меня сегодня действительно важные встречи с родственниками.